Глава двадцать шестая. Арина. Лев не отпускает мою руку, даже когда ситуация на дороге вынуждает, чтобы были задействованы две конечности. Каждое касание — это маленький взрыв, от которого точечными импульсами по всему телу у меня струится трепет. Я поверить не могу, что это Лев Громов, честно. Словно подменили, и сейчас двойник меня куда-то везет. Вот куда? Загадка. Я уже дважды пыталась выпытать, но ВОЗ и ныне там. Интригу держит до последнего. Любопытная Варвара, терпи, тебе понравится. Все сижу и прикидываю варианты, что бы это могло быть. Да и такое, чтоб в стиле Громова, но пока ума не приложу. Ни один из вариантов не кажется реалистичным. Но ну, не повезет же он меня кататься на мотоциклах. Я для этого не одета. В тир? Тоже вряд ли. Я плохо отношусь к оружию. И он в курсе. Может, на машинках кататься? В парк развлечений? Да, это скорее всего. Учитывая, что мы едем именно в ту сторону. Но внезапно Лев включает поворотник и сворачивает на обочину. Смотрит на меня загадочно так тянется на задние сиденья и достает обычный шарф. Слава богу, я точно уверена, что этот шарф его, потому что он вечно с ним в холодное время года. «Завязывай глаза, любимая!» — приказывает он, одаривая меня плутовской улыбкой. «Да что ж такое?» Я поглаживаю мягкую ткань и подозрительно кошусь на Громова. «С чего вдруг? Мне не нравится темнота!» и он тоже об этом в курсе. Ощущение замкнутого пространства тоже летит в копилку страхов. У каждого они свои. У меня вот такие вот. Лев. Но парень отрицательно машет головой и снова указывает на шарф в моих руках. Слабый отголосок ужаса скользит по спине. Не порть момент, я же хочу идеально все сделать. Доверься мне, тут недолго. но ну, пожалуйста, дай мне сделать все по фаншую. Так еще смотрят, как умеет только Лев Громов, и больше никто другой. Приходится починиться. Сложив шарф несколько раз, я закрываю глаза, которые до этого так тщательно красила. «Боже, да что ж там такое? Оно того хоть стоит?» «Не бойся, я ж не обидеть собрался, тебе понравится!» Шепчет Лев, запуская своим низким голосом табун мурашек по коже. Затем и вовсе притягивает мою ладонь к губам и задерживается в таком положении с минуту-другую. Дышит и, кажется, рассматривает мой профиль. Даже так я испытываю смущение, краснее от ощущения его взгляда на себе. После первых трех поворотов я теряюсь в пространстве, потому что лев внезапно едет назад и разворачивается несколько раз. Пытается запутать? Но зачем такие сложности? По правде сказать, я бы всему была рада. Вот вообще всему. Почему-то в вопросах со львом даже одно его присутствие заставляет гормон счастья вырабатываться на полную катушку. Спустя минуты три, когда я уже с бешено колотящимся сердцем мечтаю о том, чтобы стянуть шарф нафиг, лев тормозит и довольно произносит. «Ну все, снимай!» Мне дважды повторять не нужно. Я стягиваю себя оковы и напарываюсь взглядом на спортивный комплекс, пиркулес. Приходится проморгаться, чтобы отогнать наваждение. Затем мозг начинает активно соображать и вспоминать дату вместе с днем недели. И только когда я полностью уверена в происходящем, с моих губ срывается хриплое Ев не может быть!» Перевожу на парня потрясенный взгляд и встречаю его победоносной. Ликующий и абсолютно довольный самим собой. «Это то, о чем я думаю?» На глазах наворачиваются слезы. «Боже!» Он купил эти билеты по баснословным бабкам. «Поверить не могу!» Сердцебиение срывается на бешеный ритм. Внутри все переворачивается. Я сдавленно дышу и в неверие смотрю на постер прямо перед своими глазами. Он купил билеты на Грейстар за все деньги мира. Лев, ты с ума сошел? Хватаюсь за его руку и сжимаюсь силой, что буквально плещется из меня. Снимай трусики любимого, и тогда точно сойду. Он тянется ко мне, притягивая одновременно руку к груди. Конечно, это был бы не Лев Громов, если бы он не пошутил о чем-то эдаком. Но так или иначе, злости на него нет. В этот раз мне очень смешно, и такая тупая радость по телу разливается, что я сама от себя в шоке. Лев бросает взгляд на часы, а затем говорит. «Погнали, а то все старания пойдут по одному месту, которого у меня нет!» Ржет, выходя из машины, пока я сижу словно парализованная. Счастье мешает двигаться. «Я пойду на концерт!» Хотя так сильно расстраивалась, что не попаду. Буквально голову пеплом посыпала. Господи, ну как он мог вот так взять и поставить меня в тупик из-за своего поступка? Как? «Лев, это же целое состояние!» Говорю ему, когда джентльмен открывает мне дверь и протягивает руку с полнейшим самодовольством на лице. «Я в состоянии сводить свою девушку на концерт ее любимой группы. Это даже не обсуждается. А теперь пошли, а то опоздаем». «А теперь скажи мне, Риша, тебе Серёжа хоть раз такое устраивал? Хоть один разочек заставлял чувствовать себя королевой, ради которой совершаются самые настоящие поступки?» «Нет, не устраивал». Снова сравнение. И снова с радостью ставлю плюс в карму Громова. Сжимая руку льва, с улыбкой на лице я отправляюсь слушать свою любимую группу. Но на этом не заканчиваются подарки. Мы в наиболее удачной зоне очень близко к ребятам, но, несмотря на это, лев сажает меня к себе на плечи. а Мы кричим так громко, что закладывает уши. От эмоций меня разрывает, размазывает. Воплю, подпевая любимые песни, пока лев удерживает меня, пританцовывая, не прекращая поглаживать коленки, нежно-нежно. Дыхание перекрывает и от музыки, и от ласк. Кажется, что концерт заканчивается моментально, слишком мучительно быстро. И когда звучат последние аккорды самой популярной песни, а народ начинает улюлюкать, лев спускает меня на пол и, обхватив лицо, спрашивает. «Ну как, довольно. С трудом удается распознать слова. «Я никогда так не танцевала и так не веселилась, как сегодня. И мой ответ очевиден». Мои эмоции скачут только вверх. «Конечно! Ты еще спрашиваешь!» «Спасибо, я так счастлива!» Смеюсь, и моя улыбка скоро лицо расплющит. «Ну тогда пойдем!» Лев перехватывает меня за талию, и мы протискиваемся через толпу в сторону сцена. Я не совсем понимаю, почему мы идем против толпы, но когда охранники, увидев льва, кивают, я почти в обморок падаю. Что? Дыхание сбивается, когда мы проходим опускающийся парапет. Идем вперед, в темный коридор. Куда мы идем? Буду тебя насиловать в углу, вон в том. Опять шутки, но я кристально ясно понимаю, что это... Добро пожаловать в гримерку, любимая. Взгляд теперь расфокусирован. От счастья и растерянности я забываю, как меня зовут и что я вообще тут делаю. Все просто — автограф, фото, объятия с группой. Но я как будто в коме. Только когда выходим на улицу, лев меня тормозит. «Риша, ты в порядке? а Отомри!» Он смеется, а я останавливаюсь и, глядя прямо в глаза льву, резко приближаюсь. Первая целую губы, расплывшиеся в ленивой улыбке.